Глава 17. Вернулись в город, когда на часах был уже седьмой час вечера. Но они решили рискнуть, попросив водителя такси отвести их на улицу Марата, где находился офис банкира. Им повезло. Машина Райхмана стояла у дверей банка. Они подошли к охраннику и попросили вызвать Ашота Григоряна. Удивленный охранник поднял трубку, и через пять минут... У проходной появился Григорян. Он сразу узнал Дронго, который провожал вчера его босса, и подошел к нему. «Добрый день, Ашот», – поздоровался Дронго. «Извините, что пришлось действовать столь странным образом, но мы нуждаемся в вашей помощи. Вы были вчера с моим шефом. Он говорил, что вы эксперт по вопросам преступности». «Верно», – кивнул Дронго. Поэтому я вынужден был вызвать вас, чтобы вы нам помогли и не беспокоили господина Райхмана. Поверьте, что мы действуем в его интересах. Что вы хотите? Нам необходимо срочно переговорить с его водителем. Прямо сейчас и здесь. Может, я доложу об этом боссу? Ему, может, это не очень понравится. Но поверьте мне, речь идет о безопасности вашего шефа. Я ведь не собираюсь узнавать у водителя какие-нибудь особые секреты или тайны вашего банка. Я задам ему всего лишь несколько вопросов в моем присутствии, сказал Григорян. Только в этом случае я позову Виталика. Договорились, кивнул Тронко. Ашот скрылся в глубине здания и через минуту вернулся с водителем Райхмана, удивленно смотревшим на незнакомцев. Что вам нужно? — спросил он. — Добрый вечер, — вежливо поздоровался Дронго. — Я хотел вас спросить, вы знали человека по фамилии Моисеев? Виталий нахмурился, обернулся к Ашоту. — Кто это такие? Почему я должен им отвечать? григорян молчал. — Я доложу обо всем нашему шефу, и пусть он решает, стоит ли мне с вами разговаривать, — решительно заявил водитель, собираясь уйти. Ашот даже не пытался его остановить. «Подождите!» – крикнул дронга «Мне рассказал об этом Роман Керышев!» Водитель остановился. Медленно повернулся к гостям. Было заметно, как он волнуется. «Это ты все подстроил?» – спросил у Ашота. Тот покачал головой. «Что вам нужно?» – уже совсем другим голосом заговорил Виталий. «Кто такой Моисеев?» «Я не знаю. Он спрашивал меня про Романа, когда мы приехали в Москву, и я, конечно, ничего ему не сказал», — отвел он глаза. «Не нужно было быть особо наблюдательным психологом, чтобы понять, что водитель врет». Стоявший рядом Григорян нахмурился. «Как он на вас вышел?» — требовательно спросил Дронго. «Через мою сестру», — выдохнул Виталий. Он знал ее по Москве. Она позвонила мне и сказала, что он просто хочет со мной переговорить. — А почему ты не рассказал об этом нам? — вмешался Ашот. — Он ничего не спрашивал. Ни про банк, ни про тебя, ни про Райхмана. Ему нужен был только роман, но я сказал, что его не знаю. Опять соврал водитель. — Ты сыграл в опасную игру, Виталик. Неприятным голосом произнес Ашот. Нужно было всё рассказать шефу, или хотя бы мне. Он ничего не спрашивал ни про шефа, ни про тебя, ни про наш банк. Чуть не плача повторил водитель. Ты сам говорил, что Рома – настоящее ничтожество и слизняк, поэтому я не обратил внимания на его вопрос. И не дал ему телефон Романа? «Не дал, не дал!» – закричал Виталик. «Я ничего не дал!» В этот момент за их спиной раздался чей-то холодный голос. «Что здесь происходит?» Они обернулись. К ним незаметно подошел сам Борис Райхман. «Вы приехали сюда без разрешения и без приглашения!» Недовольным тоном напомнил банкир. «Я могу узнать, что именно привело вас в мой банк. До сегодняшнего дня я считал, что могу доверять своему водителю и телохранителю, «Но сегодня вы убедили меня, что я не должен был так слепо им доверяться». «Я хотел вам всё рассказать», — стал оправдываться Ашот. «Но я видел вчера этого человека рядом с вами, поэтому подумал, что ему можно доверять. Он ничего не просил, только хотел что-то узнать у Виталия, и я сказал, что свой вопрос он может задать в моём присутствии. Я не думал, что это так важно». «И все равно рассказал бы вам обо всем, о чем они говорили друг с другом». «И о чем вы говорили?» – спросил Райхман, обращаясь к своему водителю. «Я не виноват!» – закричал Виталий, трясясь всем телом от страха и возбуждения. «Честное слово, я не виноват!» «О чем вы говорили?» – также холодно повторил свой вопрос банкир. «Простите меня!» – не выдержав, заплакал водитель. «Я не знал! Я не хотел!» «О чем они говорили?» С тем же холодным выражением лица повернулся Райхман к Ашоту. «Этот гость спрашивал Виталика, знает ли он Моисеева?» Сразу ответила шот «Что сказал Виталий?» «Я не виноват!» Плакал водитель. «Что он сказал?» Повторил банкир. «Что Моисеев вышел на него через его сестру и интересовался романом», доложил Григорян. Банкир задумчиво посмотрел на плачущего несчастного водителя и неожиданно с размаху ударил его под дых. Виталий застонал от боли. Райхман повернулся и поманил к себе дронга «Подойдите сюда». «Нельзя так поступать с людьми», – убежденно произнес Дронго. «С людьми нельзя», – согласился банкир. «А с этими можно». «Значит, вы сумели найти, как и где Моисеев вышел на меня». Через моего водителя. Кто вам об этом рассказал? Роман Керышев. Где вы его видели? В загородном доме вашей супруги, который вы ей подарили, ответил дронга Или вы не знали, что Керышев тоже находится там? Знал, конечно. Она ведь ушла к нему. Но я не знал, что меня предал собственный водитель. Он и не думал вас предавать. Человек, знавший его сестру, спросил у него про Романа которого ваш водитель, как и ваш телохранитель, считали абсолютным ничтожеством. Он не видел в этом ничего предрассудительного. «Лучше не говорите мне об этом», – попросил Райхман. «Значит, и в моем случае они сработали через этого непонятного типа. Очевидно, осознав, что через финансы и банковские структуры они меня не достанут, эти ребята решили действовать через мою жену». Посчитали, что именно здесь мое слабое место. В общем, правильно посчитали. Она за последние пять лет потратила только на свои пластические операции и косметические исправления не меньше миллиона долларов. Ничего, теперь больше не будет швырять деньги на ветер. Разве вы не знали, что она не совсем идеальная супруга? Спросил дронга Райхман молчал. дронга терпеливо ждал. В стороне от них Вейдеманис узнавал у скулящего Виталика адрес и телефон его сестры в Москве. «Я тоже не самый идеальный муж», — сказал, наконец, банкир. «Вы хотели, чтобы я рассказал обо всем первому приехавшему человеку, который к тому же прибыл по заданию одного из моих друзей, чтобы все надо мной смеялись?» «Кажется, я вас не совсем понимаю». «Что там понимать?» — отмахнулся Райхман. Мне 58, и у меня уже несколько лет как появились проблемы сексуального характера. Раньше я принимал Виагру и Левитру и пытался как-то держаться, но в последние годы не помогали даже эти препараты. С женщинами, которым я платил за любовь, можно было ничего не имитировать. Работали в основном они, а с женой так не получалось. Вы меня понимаете? Я был почти импотентом. И с таблетками, и без них. Вы знали, что она встречается с Керышевым? Конечно, знал. Пусть лучше встречается с таким дебилом и получает хоть какое-то удовлетворение, чем все время злиться на меня, благородно думал я. Она особенно и не скрывала. Все-таки у нас разница с ее любовником в 30 лет. Ей ведь только 42. И я считал, что не имею права ограничивать ее в сексуальных контактах. Возможно, я был не совсем прав. Он начал вести себя все более и более нагло. Потом вообще предложил ей уйти от меня. Если бы кто-то сказал, что Роман Керышев сможет увести у меня жену, я бы рассмеялся этому человеку в лицо. Альфонс, который жил за ее счет, вернее за мой. И вдруг у него появляются деньги. Он ведет безумный образ жизни. И убеждает мою жену бросить свою обеспеченную жизнь, чтобы удрать вместе с ним. До сих пор не понимаю, как ему удалось ее околдовать. Она, конечно, не самый разумный человек в нашей стране, но явно не сумасшедшая идиотка. И должна была понимать, что, уходя от меня, она теряет и свой статус, и неограниченный кредит. Но она все-таки решилась, и это самая большая загадка для меня. Я даже подумал, что она полюбила Романа и поэтому решила уйти с ним, не думая о деньгах. Моисеев дал ему денег и пообещал судебную защиту, когда ваша бывшая супруга подаст на вас в суд на раздел имущества. Тогда все логично, — кивнул Райхман, прикусив губу. Она получала молодое тело и мои деньги. Какая дрянь! Она не знала об этом плане. — сказал дронга Не знала, что Керышеву заплатили. — Узнает. Я постараюсь, чтобы она узнала, — жестко пообещал банкир. — Значит, вот как они меня достали. Через эту дрянь и через моего водителя. Он ни в чем не виноват. Вы же уже все поняли. — Все равно я ему больше не смогу доверять. Может... Мой сейф заплатил и ему за телефон Романа. «Вы можете дать гарантию, что мой водитель не взял деньги?» «Нет. Вот и я не могу. А вы хотите, чтобы я относился к нему по-прежнему? Вы же видели, как он унижается. Можно было его и не бить. Когда я услышал, что вы обсуждаете Романа, то не выдержал. Вы должны понять мое состояние. Мало того, что я превратился в бессильного импотента». Я еще должен выслушивать, как моя жена, пусть даже и бывшая, спит с этим молодым негодяем. «Вы знали об этом и раньше», — возразил дронга Но тогда все было более или менее пристойно. У многих женщин в положении моей супруги есть молодые друзья. Это как собачки, которых они держат для собственного удовлетворения и забавы. Никто же не думает менять собаку на человека. Муж обеспечивает статус, зарабатывает деньги, обеспечивает материальными благами. А для тела есть такие собачки, которых держат на поводке благодаря деньгам того же мужа. Но у других мужчин бывает хотя бы относительная компенсация. У них молодые любовницы. Они могут купить себе любых проституток или вообще любых понравившихся им женщин. Поэтому сквозь пальцы смотрят на увлечение своих жён, пока те находятся в неких рамках благопристойности. Некоторые жёны умудряются сорваться с катушек и начинают откровенно развратничать, меняя своих собачек и создавая целый собачий гарем, а иногда позволяя себе встречаться и с другими людьми, которые явно крупнее собак. Вот тогда мужья и начинают нервничать, Уже официально подтверждая свой разрыв с женщинами, с которыми их давно ничего не связывает. Целая философия, как содержать жену при богатом муже, – мрачно заметил дронга А вам не кажется, что лучше просто любить свою жену и не доводить до подобного кризиса собственные отношения? Не говорите ерунды, – отмахнулся банкир. – Скажите откровенно, вы женаты? «Да. Давно?» «Достаточно давно. И вы никогда не изменяли своей жене? Только честно, не лгите. Вы же не в аудитории воспитанников иезуитского колледжа». «Я встречался с другими женщинами», — честно ответил дронга «Тогда почему вы доводите до кризиса свою семейную жизнь?» — иронически поинтересовался Райхман. «Поэтому и не довожу», — спокойно сказал дронга «Я не стал вам лгать» убеждая вас, что я ангел, но у моей жены нет своей собачки. В этом я могу быть абсолютно уверен». «Сейчас ни в ком нельзя быть уверенным», – заявил Райхман. «Это не мой случай. Я же сказал, что не нужно доводить до кризиса свои отношения в семье. Вам не говорили, что вы слишком самоуверены? Нет. И, надеюсь, не скажут». Когда я был сегодня днём в загородном доме вашей бывшей супруги и увидел там Романа Керышева, я даже пожалел вас, поняв, к какому прохвосту ушла ваша супруга. Потом немного пообщался с ней и подумал, что вы даже счастливчик. Сколько пластических операций она сделала? Четыре? По-моему, шесть или семь. Это сразу заметно по её лицу. И ещё... Я обратил внимание на ее нетерпимый характер, пренебрежительное отношение к людям, на ее манеру общения. В общем, я подумал, что вы освободились. А сейчас что вы думаете?» Поинтересовался Райхман. «Изменили свое мнение, увидев, как я ударил своего водителя? Бывшего водителя?» «Да, изменил. Я подумал, что и ей было нелегко с вами» ведь трудно уважать человека, который знал о ее связях с Романом Керышевым и никак не мешал этим встречам. «Если у меня ничего не получается в постели, это не значит, что меня можно не уважать», – зло пробормотал Райхман. «Я не про это. В вашем возрасте подобные проблемы бывают у многих, но не каждый разрешает супруге заводить себе такую собачку, о которой вы говорили. И самое страшное – Если супруга понимает, что подобную собачку она держит с вашего разрешения. А женщины натуры эмоциональные и чувствительные. Они обычно это сразу чувствуют. «Идите вы к черту!» Безлобно проговорил банкир. «Тоже мне моралист. Что я должен был делать? Просто выгнать ее из дома? Или повеситься?» Только потому, что всю жизнь работал и к своему возрасту превратился в опустошенного и выдохшегося придурка. Что вы бы мне посоветовали? Уважать себя, твердо произнес Дронго. Как минимум. Извините, но мне трудно вас убедить, если вы сами не хотите меня понять. Он повернулся, собираясь уйти, но банкир остановил его. Подождите, из всей этой грязной истории вам стало понятно, что я не давал деньги чтобы устраивать пакости другим, и не подстроил уход собственной жены. Но я остановил вас не поэтому. Я был уверен, что меня они не достали. А они, оказывается, решили пролезть ко мне в постель. Сколько вам платит Петер? «Вы перепутали жанры», — усмехнулся дронга «Я частный эксперт, а не наемный служащий. И мне не платят, а выплачивают гонорар за конкретную работу». «Не обижайтесь», – попросил Райхман. «Я остановил вас не из-за этого. Просто хотел вам сообщить, что готов удвоить сумму вашего гонорара. Теперь мне самому интересно понять, что именно происходит и кто мог нанять этого Моисеева. Знаете, господин дронга я ведь убежденный атеист. Но когда узнал о том, что с нами происходит, то начал верить. Нет, не в Бога». Это все-таки для меня слишком объемное понятие. Я начал верить в дьявола. Иначе чем объяснить, что появляется человек, который решает испортить жизнь сразу такому количеству людей? Дронга ничего не ответил. Только молча смотрел на банкира. И вечером того же дня они с Эдгаром Вейдеманисом сели на поезд, отходивший в Москву.